Воспоминания Курочкина Афанасия Фильмоновича, старшего филера филерского отряда департамента полиции. «Вышел я из управления в расстроенных чувствах. Невозможно представить мучения, когда душу раздирают долг и любовь. Любовь велела бежать к моей Настеньке, наплевав на все розыски. Скорее всего, этих барышень уже днем с огнем не сыщешь. Только время напрасно терять. Доложить на завтра, что объекты не обнаружены и забот никаких». «Кто усомнится в докладе?» «А был или не был, это уж мое дело. Но с другой стороны, как подумаешь, что самого Ванзарова подведешь, и жениться не хочется?» «Я-то понимал, что найти их шанс есть. Крошечный, смышиную лапку, но есть». Встряхнулся, отгоняя шальные мысли, прикинул план мероприятий. Ротмистр приказал санрема на последнюю очередь оставить. так назло ему в первую туда отправлюсь вот такая моя филерская месть будет и сразу как то легче на душе стало а может морозец освежил взял извозчика добрался до знаменитых меблированных комнат которые занимали высокое четырехэтажное здание с широкими окнами в центре невского вхожу и к стойке за которой портье разглядывает маленькую газетку с большими иллюстрациями маньжурского фронта Парнишка с завитыми усиками и с идеальным проборчиком напомнил мне галантерейного приказчика. И ведь наглец окинул меня взглядом, оценил как не солидного клиента и манерно мямлит. «Чего изволите?» Вынимаю фотокопию, что Джуранский вручил, сую мальчишке под нос и спрашиваю, не видел ли этих дам? Малец на карточку взглянул и спрашивает, «А вам какое дело будет?» «Я человек сдержанный, вы, Николай, это знаете. Вывести меня из себя непросто. Но тут что-то случилось. Не иначе прилив бешенства. От всех переживаний сознание затмило. Прячу фотокарточку, вырываю из рук портье газетку, рву ее в клочья и швыряю ему в физиономию. Затем хватаю его за цветастую жилетку и дергаю через конторку. Это я теперь так спокойно рассказываю». А в тот момент плохо соображал, что делаю очень непрофессиональный для филера поступок. Ну что поделать, всякое бывает. Так вот, схватил его за грудки и рычу страшным шепотом. «Я тебе сейчас объясню, какое мне дело. Сейчас я тебе все объясню на помаженное отродье. Ты у меня надолго запомнишь, как разговаривать с полицией. Ты у меня научишься уважению». Признаю. Маленько перестарался. Захват у меня отработанный, на удушение. Мальчишка хрипит, румяная личка побагровела, глазки выкатил. Еще чуть-чуть случился бы грех смертоубийства. На счастье его или мое пришел я в сознание. Вижу, что творится, сразу отпустил. Герой на наополосел, к конторке прислонился и ртом воздух хватает, как рыбка. Я около него опустился, спрашиваю. «Как звать?» Он еле слышно. «Петюгин мы, Мефодий!» «Так вот, Мефодий, урок усвоил?» «Благодарствуем, очень нам приятно даже!» «На действия полиции жалобы имеются?» «Никак нет, всем примнок довольны -с. «Умница, Мефодий, говорю, а теперь припомни все, что можешь про этих милых барышень!» «Мальчишка дышит ровнее, но страх в глазах еще бегает!» «Она жила, кажется!» На объект вертля указывает дрожащим пальчиком. А может, это показываю ему на объект ласка? Может, и она. Как же ты не запомнил? На лицо больно схожие, и все вуалькой прикрывались. Так может, одна и была? Не могу знать, возможно. Где проживала? В пятом номере. Вчера в ночь уехалась. Куда уехала, сказала? «Не знаю. Вот вам крест, господин хороший, не знаю. Я утром заступил, сменщик вчера был. Записок не оставила, только вещи». «Какие вещи?» «Так, два чемодана», — говорит Мефодий удушенный. «Где чемоданы эти?» «В кладовке, как полагается», — сказала, «пусть до вечера постоят». «Сегодня приедет за вещами?» «Спрашиваю, а сам боюсь такую удачу спугнуть». Сменщик передал, обещала в девятом часу вечера заглянуть. Перед поездом, видать, в Москву собрались не иначе. «Так какая из них у вас жила?» «Не припомню, вот вам слово». Шелуха портьерная с Мефодия слетела и вытер он нос рукавом, как полагается. «Мы же полиция, а не звери. Нам помогли, мы поможем». Поднял его, по плечу одобрительно похлопал, Галстук отдернул, жилетку и даже пригладил волосы. Привел в полный товарный вид. «Слушай меня, любезный», — говорю. «О чем рассказал, никому не болтать. Ясно?» Мефодий кивает. «Чемоданы держать под замком, ждать меня. Часов в восемь буду, и чтоб никому!» Еще пальцем ему погрозил. Мальчишка поклялся держать все в тайне. Вышел я на Невский с чувством исполненного долга. Правильно, что не послушался ротмистра, а поехал в Сан-Рема. Вот, удача и улыбнулась. Сегодня вечером хоть одна птичка да попадет в клетку. А где одна, там, глядишь, и вторая нарисуется. А раз так, задание Ванзарова выполнено. Глянул на карманные часы. Просто блеск. Еще вагон времени. Попрошу быстренько руку и сердце Настеньки Осиной. Быстренько получим благословение». и успею обо всём доложить Джуранскому. Вот как надо дела обделывать. Отправляюсь в ближайший магазин «Жорж Борман», что сразу за фонтанкой. Покупаю самую дорогую коробку шоколадного ассорти, по дороге заскакиваю в цветочную лавку, хватаю первый попавшийся букет роз и бегу на садовую к своему счастью. Золотое колечко ещё с утра дожидалось будущую хозяйку у меня в кармане». Столько счастья привалило, совсем голову потерял. А Филёру это непозволительно, за что и поплатился. Папка номер 23. Герасимов написал. «Дорожайший Родион Георгиевич, обстоятельства особого рода вынуждают меня обратиться к вам с просьбой». «Зная, что вы занимаетесь расследованием двух смертей, которые, возможно, связаны с профессором Акунёвым, я счёл необходимым попросить вас найти человека, близкого к этому господину. Не скрою, разыскиваемое лицо является моим агентом и долгое время оказывало услуги нашему отделению. Открываю его кличку. Шмель. Агент занимался сбором сведений... в обществе собрания заводских рабочих и близко общался со священником Гапоном. Надеюсь, понимаете, что такие конфиденциальные сведения говорят о моем полном доверии к вам. В последнее время агент вызывает крайнее беспокойство. Исчез и позволил себе выступить с угрозами в мой адрес. Вынужден серьезно отнестись к ним. Для его розыска мы приняли надлежащие меры. Однако, прошу вас немедленно задействовать все ваши возможности. В случае успешной поимки прошу вас лично проследить, чтобы с данным лицом никто не общался, обеспечить особые меры безопасности, не проводить никаких допросов и немедленно связаться со мной. При задержании данного лица запрещаю использовать оружие. Агент должен быть взят живым. Прошу телефонировать мне по служебному номеру. Письмо по прочтении передайте моему сотруднику. Он предоставит необходимые данные». Подпись. Полковник Герасимов. 4 января 1905 года. «Это была малоприятная новость». Охранное отделение со всем штатом осведомителей и филеров не смогло найти сбежавшего агента, а Ванзаров должен, ко всему прочему попал между двух огней. Надо пояснить моменты, забытые теперь по прошествии стольких лет. Тогда каждый чиновник департамента полиции знал, как особый отдел и охранное отделение ненавидят друг друга. На узкой поляне борьбы с революцией двум спецслужбам было тесно. Ручеек бюджетных денег тек еле еле На свою долю претендовал еще и корпус жандармов. Поэтому кто лучше выполнит госзаказ, кто победит, тот получит все. А проигравший, скорее всего, повторит участь знаменитого третьего отделения, сотрудники которого были изгнаны со службы без пенсий. Охранное отделение и особый отдел тратили на взаимные интриги не меньше сил, чем на борьбу с революцией. До этого письма Сыск благополучно не имел отношения к битве гигантов. Теперь все изменилось. Во всяком случае, для Ванзарова. При любом результате он окажется врагом либо охранки, либо особистов. Как вести себя с ведомством Макарова Ванзаров представлял? Но если в него вцепился еще и Герасимов, ситуация значительно осложнялась. Беда эта стала обратной стороной популярности чиновника по особым поручениям. В верхах знали, если некому поручить, надо поручить Ванзарову. Слава сыграла с ним дурную шутку. Чиновнику нельзя выделяться. Только об этом теперь поздно сокрушаться. Посланник ждал. Ванзаров протянул листок. «Знаете, что с этим делать?» Маскарадный торговец скомкал письмо, бросил в пепельницу, что пылилось на письменном столе, и достал серные спички. Добротная бумага сгорела быстро. От пепла заструился дымок. Он вытащил газетный кулек, заготовленный заранее, и вытряс пепел. Кулек был спрятан за пазуху. Протянув новый запечатанный конверт, прихватил свое торговое богатство и, не прощаясь, исчез. Глафира высунулась из двери. мам что ли, барин, у тебя пахнет?» «Выйдите, пожалуйста, вон!» Оставшись один, Ванзаров вскрыл конверт. Выпала небольшая фотография, какие прикладывают к личному делу агента. Могу поспорить, даже он, умный и проницательный, испытал некоторое удивление. хотя Всегда отрицал этот факт. Тем не менее, было чему удивиться. Лицо, смотревшее в карточке, будто дразнило. «Ну что, голубчик, получил по вороненным усам?» В конверте не нашлось сопроводительной записки. Ванзаров заглянул на обратную сторону снимка. Наклейка с инвентарным номером сообщала. Кличка «Шмель». дата вербовки 07 08-1903. Фамилия по паспорту Полонская Ника Карловна, 1880 года рождения. Филёры Курочкина присвоили ей кличку Ласка. Мистер Санже знал её как Елену Медоварову. Под каким именем знает её профессор Окунёв? И кого искать на самом деле? Вот главный вопрос. Рядом с полусмасшедшим профессором оказались агенты охранки и особого отдела. Одна хладнокровная убийца, во всяком случае Макаров в этом уверен, другая чем-то крепко насолила Герасимову. Неудивительно, что они так легко ушли от слежки. С такими мастерами филлером тягаться сложно. Каждая из них могла подстроить отравление Наливайнова и Толоконкиной. «Только зачем?» Ванзеров признался мне, что у него остался один аргумент. Обе барышни — молодые, красивые женщины, странно похожие друг на друга. Что толкнуло их на предательство и преступление? Они узнали нечто важное от профессора. Это нечто могло быть жидкостью, которую Лебедев упорно называл «сомой». Вопрос, что если это действительно эликсир жизни или страшный бесследный яд? Или древний демон, которого разбудил любознательный Фауст? Ответы могли быть разные. Странно другое. Почему этим составом так интересуется политическая полиция? В любом случае, дело принимало скверный оборот. Барышни слишком серьезные. Следовало принять кое-какие меры предосторожности. Ни детям, ни сестре нельзя выходить из дому до конца расследования. Чтобы не напугать Софью Петровну до смерти, Ванзаров решил все свалить на революционные настроения и забастовки рабочих. Ничего другого ему не оставалось.